Комендант так просиял, что если бы в эту минуту его увидели заключенные, они подумали бы, что к нему приехал принц крови. «Да — Да-да, вы правы. Лошадь комендантскому дому! — Угодно вам, дорогой Дербле, сесть в карету и проехать ко мне? — Сесть в карету, чтобы проехать через двор? Неужели вы считаете меня таким инвалидом, господин комендант? Нет-нет, пойдем пешком. Непременно пешком. Тогда Безмо предложил свою руку, но Прилад отказался. Так дошли они до дома коменданта. Безмо, потирая руки и искоса поглядывая на лошадь, Арамис, созерцая голые черные стены. Довольно обширный вестибюль и прямая лестница из белого камня вели в комнаты Безмо. Хозяин миновал прихожую, столовую, где накрывали на стол, открыл потайную дверь и заперся со своим гостем в большом кабинете. окна которого выходили на дворы и конюшни. Безмо усадил прилата с той подобострастной вежливостью, секрет которой знают только очень добрые или признательные люди. Кресло, подушку под ноги, столик на колесах — все это комендант приготовил сам. Но с особенной заботливостью, словно священодействуя, Безмо положил на столик мешок с золотом, который один из его солдат внес в комнату с таким благоговением, как священник несет святые дары. Солдат вышел. Безмо запер за ним дверь, задернул на окне занавеску и посмотрел Арамису в глаза, чтобы увидеть, не нуждается ли прилад еще в чем-нибудь. «Итак, монсеньор», — сказал он, не садясь, — «вы по-прежнему верны своему слову». «В делах, дорогой Безмо, аккуратность не — А просто обязанность? — Да, в делах, я понимаю. Но разве у нас с вами дела? Вы просто оказываете мне услугу, монсеньор. — Полно, полно, дорогой Безмо. Признайтесь, что, несмотря на всю мою аккуратность, вы все-таки волновались. — По поводу вашего здоровья, — пробормотал Безмо. — Я хотел приехать еще вчера, но никак не мог, потому что очень устал, — улыбнулся Арамис. Безмо подложил другую подушку за спину своего гостя. — Зато сегодня я решил приехать к вам пораньше, — продолжал Арамис. — Вы превосходный человек, монсеньор. Только я спешил, по-видимому, напрасно. — Почему? — Ведь вы собирались куда-то ехать. Безмо покраснел. — Действительно, — сказал он, — собирался. — Значит, я вам помешал. Если бы я это знал, я бы ни за что не приехал, — продолжал Арамис, пронизывая взглядом бедного коменданта. — Ах, ваше преосвященство, вы никогда не можете помешать мне. Признайтесь, вы собирались ехать, чтобы раздобыть где-нибудь денег? — Нет, — пробормотал Безмо, — клянусь вам, я ехал... — Господин комендант поедет к господину Фуке или нет? — раздался снизу чей-то голос. Безмо, как ужаленный, бросился к окну. — Нет, нет, — в отчаянии закричал он, — какой дьявол говорит там о господине Фуке? Пьяны вы, что ли? «Кто смеет беспокоить меня, когда я занят делом?» «Вы собирались к господину Фукея?» — спросил Арамис. «К аббату или к суперинтенданту?» Безмо страшно хотел солгать, однако не решился. господину суперинтенданту», — проговорил он. «Ну, значит, вам нужны были деньги, раз вы собирались ехать к тому лицу, которое дает их». «Клянусь вам, что я бы никогда не решился попросить денег у господина Фуке. Я хотел только узнать у него ваш адрес. Вот и все». «Мой адрес у господина Фуке?» — вскричал Арамис, вытаращив глаза. «Да как же!» — заговорил Безмо, смущенный взглядом Прилата. «Разумеется, у господина Фуке». «Ничего в этом дурного нет, дорогой Безмо. Только я понять не могу, почему вы хотели обратиться за моим адресом к господину Фуке». «Чтобы написать вам?» «Это понятно», — с улыбкой кивнул рамис. «Но я не спрашиваю, зачем вам понадобился мой адрес. Я спрашиваю, почему вы хотели обратиться за ним к господину Фуке». «Ах», — отвечал Безмо, — «потому что Бельиль принадлежит господину Фуке». «Так что ж Бельиль находится в Ванской епархии, а так как вы Ванский епископ...» «Дорогой Безмо, раз вам было известно, что я Ванский епископ...»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 продолжал комендант, не замечая своей оплошности, что я слишком хорошо содержу своих заключенных. — А сколько их у вас? — небрежно спросил рамис. Шестьдесят. Ого! Кругленькая цифра. Ах, сеньор, бывало и по двести. Но все же и при шестидесяти жить можно, не жалуюсь. Разумеется, другому коменданту каждый рестант приносил бы по полтораста пистолей. — Полтораста пистолей? А как же? «Считайте, на принца крови мне отпускают пятьдесят ливров в день». «Но как будто у вас здесь нет принца в крови», — сказал Арамис слегка дрогнувшим голосом. «Слава богу, нет. Вернее, к несчастью нет». «Как к несчастью?» «Ну, конечно. Мои доходы возросли бы». «Справедливо. Итак, на каждого принца крови пятьдесят ливров». «Да. На маршала Франции тридцать шесть ливров». «Но ведь в настоящее время у вас нет и маршалов?» «Увы, нет. Правда, на генерал-лейтенантов и бригадных генералов мне отпускается по 24 ливра, а их у меня два. Вот как. За ними идут советники парламента, на которых ассигнуется мне по 15 ливров. А сколько их у вас?» «Четыре. Я и не знал, что на советников отпускается так много». Да, но на рядовых судей, адвокатов и духовных лиц мне дают только по 10 ливров. И их у вас семь человек. Прекрасно. Нет, скверно. Почему? Но ведь все же это не простые люди. Чем они хуже советников парламента? Вы правы. Я не вижу оснований оценивать их на 5 ливров меньше. Понимаете ли... За хорошую рыбу мне приходится заплатить 4 или 5 ливров. За хорошего цыпленка — полтора ливра. Я, положим, развожу их у себя на птичьем дворе. Но все-таки надо покупать корм. А вы не можете себе представить, какая здесь пропасть крыс. А почему бы вам не завести полдюжины кошек? Как же? Станут кошки есть крыс. Я вынужден был отказаться от них. Вот и посудите, как мой корм уничтожается крысами. Пришлось выписать из Англии терьеров, чтобы они душили крыс. Но у этих собак зверский аппетит. Они едят как арестант пятой категории, не считая того, что иногда душат кроликов и кур. Нельзя было определить, слушал Арамис или нет. Опущенные глаза свидетельствовали о его внимании, о нервной движении пальцев, о том, что он поглощен какой-то мыслью. «Итак», — продолжал Безмо, «сносная птица обходится мне в полтора ливра, а хорошая рыба в четыре или пять». «В Бастилии еда полагается три раза в день. Заключенным делать нечего, вот они и кушают. Человек, на которого отпускается 10 ливров, обходится мне в семь с половиной ливров». «А ведь только что вы сказали мне, что 10 ливровых вы кормите так же, как и 15 ливровых». «Да. Значит, на последних вы зарабатываете семь с половиной ливров. Надо же изворачиваться», — буркнул мой, видя, что попался. «Вы правы, дорогой комендант». Ведь у вас есть и такие арестанты, на которых отпускается меньше десяти ливров. Как же, горожане и стряпчие? Сколько же на них отпускается? По пяти ливров. А они тоже хорошо едят? Еще бы! А только, понятно, им не каждый день дают камбалу до пулярок или испанское вино, но три-то раза в неделю у них бывает хороший стол. Но ведь это филантропия, дорогой комендант. Вы разоритесь? Нет. Если пятнадцатиливровый не доел своего цыпленка или десятиливровый оставил что-нибудь, я посылаю это пятиливровым. Для бедняк это целый пир. Что поделать? Надо быть сострадательным. А сколько приблизительно остается вам от пятиливров? Тридцать су. Какой же вы честный человек, Безмо. Благодарю вас, ваше преосвященство. Мне кажется, что вы правы. Но знаете ли, о ком я больше всего пекусь? О ком? о мелких торговцах и писарях, на которых отпускается по три ливра. Им нечасто случается видеть рейнских карпов или ламарских осетров. Разве от пяти ливровых не бывает остаточков? Ах, монсеньор, не думайте, что я такой скряга. Эти мещане и писари не помнят себя от счастья, когда я даю им крылышко куропатки, козье филе или кусочек пирога с трюфелями. Словом, такие блюда, какие им и во сне не снились. Они едят, пьют, кричат за десертом «Да здравствует король!» и благословляют Бастилию. Каждое воскресенье я их угощаю двумя бутылками шампанского, которые обходятся мне по пяти су. О, эти бедняги превозносят меня и с большим сожалением выходят из тюрьмы. Знаете, что я подметил? Что? Я подметил это мне очень на руку.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 Январь 1659 и июнь 1660. -го. Мартинье, март 1661, памфлеты, мазаринады и так далее. Вы понимаете, что это только предлог? Кто за мазаринады попадает в Бастилию? Просто сам молочек наклепал на себя, чтобы попасть сюда. А с какой целью? С целью лакомиться моей едой за три ливра. «За три ливра, несчастный!»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 продолжая перелистывать и остановившись на одном имени рядом с Мартинье. «Именно на такое!» «Что он, итальянец этот, Марчали? спросил Арамис, показывая пальцем на фамилию, привлекшую его внимание. прошептал Безмо. «Почему такая таинственность?» — понизил голос Арамис, невольно сжимая руку в кулак. «Мне кажется, я вам уже говорил про этого Марчали.